Глаза девочки еще больше потускнели. Я... я и не ждала ее, папа. Доктор Боннер велел ей оставаться в постели. Я знаю, она хотела, но... Откуда ты знаешь папу? Прервала меня Дэнни. Ты видел ее? Я не ответил. Наверное, ты встретил Чарльза. Он передал тебе вещи. Все. Да, папа? Ее глаза говорили, ну что, нечего вас развить. Я кивнул. Дэнни сердито отвернулся. отвернулась. Я оставлю вас, Дэнни. Спокойно сказала мисс Спайсер. Вернусь позже. Не глядя на меня, ты не села на дальний угол кровати. Я еще раз окинул комнату взглядом. Примерно восемь на десять футов. У каждой койки стул с тумбочкой. Стены когда-то были зелеными, но позже их безуспешно пытались перекрасить в кремовый цвет. Все они были расписаны. Приглядевшись, я понял, что это в основном Мальчишеские имена и даты изредка попадались в телефонные номера, а иногда встречались нецензурные надписи, которые можно встретить в общественных туалетах. Я взглянул на Дэнни. Взрослая девушка, которая вчера утром спускалась по лестнице, исчезла. Сейчас на кровати сидела маленькая девочка. Никакой косметики, кроме бледной губной помады. Пышную прическу заменил огромный хвост. В блузке юбки она выглядела моложе своих 14 лет. Я достал сигарету. Дай мне, папа. О, я не знал, что ты куришь, удивился я. Я о многом не знаешь, папа. Нетерпеливо сказала девочка. Я протянул сигарету, зажег спичку. Дэнни курила не в первый раз. Я видел это потому, как она затягивалась и выпускала дым через ноздри. А твоя мать знает, что ты куришь? Девочка кивнула и с вызовом посмотрела на меня. Не думаю, что это очень удачная идея. Ты еще слишком молода. Не надо сейчас быть строгим отцом. Оборвала меня Дэнни. Слишком поздно. В чем-то она была права. Я отсутствовал действительно слишком долго. «Не хочешь посмотреть, что прислала мать?» Попытался переменить ее тему разговора. «Я знаю, что она прислала. Знаю. Конфеты, книги, одежду. Она всегда присылает одно и то же, когда я уезжаю из дома. Еще с моего первого летнего лагеря». Внезапно глаза девочки наполнились слезами. Наверное, мама думает, что это место не отличается от летнего лагеря. Она всегда присылала посылки, но ни разу не навестила меня. Даже в родительский день. Я хотел обнять дочь, утешить, но что-то меня остановило. Через несколько минут Дэнни перестала плакать. «А почему ты никогда не приезжал ко мне, папа?» Тихонько, совсем по-детски, спросила она. «Ты меня больше не любишь, да?» Когда я вошел в маленький переполненный людьми судебный зал,